Один мужчина молодой влюбился в бабу с бородой. Я пришел к тебе с дискеткой рассказать, что сеть упала. Блевать не блюю, организм скотский, если уж чего урвал, хрен отпустит.